Глава 6. Весы. Как дипломированный юрист, Монтень очень чуток к двусмысленности текстов. Не только законов, но и литературных, философских, богословских трудов. Все их нужно толковать и оспаривать. Причем это вовсе не приближает нас к их смыслу, а, напротив, уводит от него все дальше. Мы отгораживаем тексты от себя бесконечными комментариями, которые делают доступ к их истине,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 Насколько препирательств. И при том, каких ожесточенных было вызвано сомнением в истолковании слога «Хок». Тум 2, глава 12, страница 461. Живший в эпоху возрождения Монтень иронизирует над средневековой традицией умножения толкований, которые Рабле сравнивал с экскрементами. Фаецес, литерарум. Шестое, буквенное. Литературное искажение. Латынь. Он ратует за возвращение к авторам к оригинальным сочинениям Платона, Плутарха или Синеки. Мало того, в его глазах все потрясения мира, тяжбы и войны, частные публичные споры, связаны с неоднозначным пониманием слов. Это касается и конфликта, вызвавшего вражду между католиками и протестантами. Монтейн сводит его к спору о значении латинского слога хок в Таинстве Евхаристии. Хокт est anim corpus meum, Hocked est enim calix sanguinis mei» говорил Христос, и священник за ним повторяет «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Согласно доктрине присуществления или реального присутствия, хлеб и вино превращаются в тело Христова. Но кальвинисты считают достаточным признавать лишь духовное присутствие Христа, в святых дарах. А что думает об этом мантень, сводящий реформацию к спору о словах? Нам это неведомо, так как свои внутренние убеждения он оставил при себе. Возьмем формулу, которая со стороны логической представляется нам совершенно ясной. Если вы говорите «стоит хорошая погода», и если при этом вы говорите правду, значит погода действительно хорошая.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 Глава 12, страница 461. Вслед за примером Евхаристии, Монтень приводит в подтверждение своего скепсиса парадокс лжеца: Некто говорит: Я лгу. Если он говорит правду, значит он лжет. Если он лжет, значит он говорит правду. Греческий философ Перрон образец для Монтень, считал единственным логическим выходом из сомнения воздержание отсуждения. Но Монтень идет еще дальше и оспаривает даже формулировку «я сомневаюсь». Ведь если я говорю, что в чем-то сомневаюсь, значит, я не сомневаюсь в своем сомнении. Я убеждаюсь, что философы пиронисты не в состоянии выразить свою основную мысль никакими средствами речи. Им понадобился бы какой-то новый язык. Том 2, глава 12, страница 461. Такой язык Монтень нашел, сформулировав свой девиз в форме вопроса, а не утверждения. Этот образ мыслей более правильно передается вопросительной формой. «Что знаю я?» Как гласить девиз, начертанный «у меня на коромысле весов». Том 2, глава 12, страница 462. Равновесие этих весов символизирует его растерянность, отказ или неспособность выбирать.